Глава 8. Я намеревалась какое-то время не попадаться память на глаза, чтобы успокоиться и как следует обдумать ее странное поведение. В конце концов, я была уверена, что передо мной просто мать, которая печется о благополучии сына. Если я и дальше буду так думать, я могу начать понимать ее. Но через три недели после Рождества, за два дня до моего дня рождения, Она позвонила Адаму спросить, может ли она где-нибудь отметить этот праздник вместе с нами. «Конечно, я всеми силами пыталась выкрутиться, придумывала всяческие отговорки. Ничего не действовало. Я же должна что-то устроить вместе с Пипой и Себом», — объясняла я Адаму. «И на работе тоже сказали, что хотели бы где-нибудь отпраздновать это вместе со мной». «Ты можешь отметить с ними в любой день», — отрезал Адам. «Мама хочет нас угостить». Слово «угостить» означало, что мы отправимся в ресторан, который она сама выбрала. В ее родном городе, в Севиноксе. День рождения был у меня, но получалось, что мы все равно должны поступать так, как хочется ей. «О, Эмили, очень рада вас видеть!» — энергично проговорила она, приближаясь к столику, за которым мы ждали ее уже больше 20 минут. Она оценивающе окинула меня взглядом. «Вы выглядите хорошо» во время первого блюда она была просто самолюбезность, так и лучилась благожелательностью. Я уже стала расслабляться, но тут она спросила, что мне подарил Адам. Я посмотрела на него через стол, и он кивнул, словно давая разрешение сообщить ей. Знаете, он везет меня в Шотландию, поведала я с большим подъемом, и увидела, как на лице у нее отражается смущение, смешанное с неудовольствием. Ее рот образовал букву О но из него не раздалось ни звука. «Я там уже столько лет не был», — признался Адам. «А я вообще никогда не была», — вставила я. «Что ж...» «И когда же вы поедете?» — спросила она, заикаясь. «Завтра», — хором воскликнули мы. Казалось, ей нанесли тяжелый удар. Она так и обмякла в кресле. «Все в порядке, мама?» — спросил Адам. «У тебя такой вид...» «Словно ты встретилась с привидением». Пами прямо-таки содрогнулась. Было такое впечатление, что на несколько секунд она утратила дар речи. «И где же вы остановитесь?» — наконец спросила она. «Я забронировал номер в отличном отеле на пару дней», — сообщил Адам. «Тетя Линда сказала, что мы можем пожить у нее, но мне не хотелось быть ей в тягость». Как это не смешно, я чувствовала настоящий триумф. Тетя Линда сказала, что мы можем пожить у нее. Мысленно напевала я. Вот тебе, вот тебе. Я упрекала себя за это детское злорадство. Откровенно говоря, я просто потрясена, заметила Памми. Я и понятия не имела. Я удивилась. А что, она думала, что ее об этом непременно известят за несколько дней? «Линда пригласила нас пообедать», — добавил Адам. «У нее будут Фрейзер и Юэн. Я бы очень хотел, чтобы Эмили со всеми познакомилась». «Бог ты мой, вот это уж настоящий сюрприз», — заметила Памми, похлопывая Адама по руке. «Что ж, прелестно. Просто прелестно». Пока мы ждали главного блюда, разговор шел довольно неуклюже. Я приветствовала морского окуня как старого приятеля, Радуясь, что теперь мне есть на чем сосредоточить внимание. Когда Адам, извинившись, пошел в туалет, я хотела побежать туда вместе с ним. Значит, все продвигается довольно-таки стремительно? поинтересовалась Пами, даже не дожидаясь, пока закроется дверь с мужским силуэтом на табличке. Угу, я напряженно улыбнулась. Сколько вы уже вместе? Поджав губы, она сделала небольшой глоток из своего бокала с белым вином и содовой четыре месяца. Боже, это ведь всего ничего, отозвалась она с принужденной улыбкой. Но ведь время тут не всегда главное. Я по-прежнему старалась поддерживать легкомысленный тон. Главное, что ты чувствуешь. И в самом деле, ответила она медленно, кивая. И вы чувствуете, что Адам тот самый, единственный? Надеюсь. Мне хотелось ограничиваться минимально необходимыми ответами зачем сообщать ей лишнее. И вы думаете, что он чувствует то же самое?» Она осмерила меня испепеляющим взглядом, словно имела дело с наивным ребенком. «Надеюсь, что да. Мы практически живем вместе, так что...» Я нарочно не закончила фразу. Казалось, я чуть ли не сама хочу, чтобы она что-нибудь добавила. При этом я знала, что не хочу этого слышать. «Будет очень разумно, если вы немного сдадите назад», — проговорила она. Он любит жить в своем собственном пространстве, а если вы его будете слишком теснить, он от вас сбежит, вырвется на свободу. «Он что-нибудь об этом говорил?» — не удержалась я. Она самодовольно улыбнулась, и я тут же пожалела, что не смогла промолчать. «Так, пустяки», — с показной небрежностью ответила она, отлично зная, что я буду не в состоянии довольствоваться таким ответом. «Какие пустяки?» — спросила я. Например? Ну, обычные, вы сами знаете. Мол, он чувствует, что его немного ограничивают, что он вынужден перед вами отчитываться всякий раз, когда хочет выйти на улицу. В груди у меня разлился жар. Значит, вот что он из-за меня чувствует. «Не будь смешной», — возражала я себе. «У нас с ним равные партнерские отношения. Мы не такие. Для нас важно другое». Но тут перед моим мысленным взором возникла картинка. В прошлый четверг я напустилась на него за то, что он вернулся поздно. А в воскресенье я спросила, сколько он собирается пробыть в тренажерном зале. Неужели я такая? Неужели он так устал от моих допросов, что пожаловался матери? Я смотрела на нее, и в моем мозгу бешено крутились все эти мысли. И я не в первый раз подумала. Интересно, она нарочно? Или я опять все понимаю неправильно?» Не поворачиваясь, она словно бы почувствовала, что Адам возвращается. Усмехнулась и накрыла мою руку своей. «Я уверена, вам совершенно не о чем беспокоиться», — бодро произнесла она самым елейным голоском с самым невинным видом. «Стало быть, она просто чокнутая старушка, одинокая и скучающая?» — спросила Пиппа после того, как Адам по завершении праздничного обеда завез меня домой. Он хотел, чтобы я осталась у него, но память вымотала мне всю душу, и я хотела к себе. Я покачала головой и пожала плечами. — Или тут более серьезная ненависть? — произнесла Пиппа своим самым зловещим голосом. — Может, она ведет какую-то свою игру? — Даже не знаю, — честно ответила я. Иногда мне кажется, что это просто глупая мелочность. А потом что-то начинает меня грызть изнутри, откусывает по кусочку, и в конце концов я проникаюсь уверенностью, что она ожесточившаяся ревнивая психопатка. «Ух ты! Погоди-ка, стоп-стоп! Давай немного успокоимся!» Пипа предостерегающе подняла обе ладони. «Сколько ей ты говоришь? 63? «Ну да, и что?» Просто мне известно очень мало случаев опасной психопатии среди людей с 60 с лишним лет. Я невольно расхохоталась. Ну да, подумала я. Когда это проговариваешь вслух, звучит просто смехотворно. Надо будет напомнить себе об этом, когда в следующий раз я позволю себе слишком переживать на сей счет.